Иду и вижу, что сама императрица, тоже сердитая да надутая, а он, государь, себе гуляет по комнате да насвистывает. Ну, как накричал маленько, приутихли. А уж как пригрозил, что уеду и вовсе их брошу, тут сразу на все согласились. Да, наговорили им что-то нехорошо. А что они сами-то понимают? Слышали бы больше меня, да слушали. Уж я знаю, что хороший он, — Протопопов. Да в Бога верует, а это самое главное. Распутин окинул всех самодовольным и самоуверенным взглядом, потом обратился к МГ. — Ну, а теперь чайку попьем. Что ж ты не угощаешь? Мы прошли в столовую. М.Г. разлила нам чай, придвинув Распутину сладости и печенье разных сортов. «Вот милая, добрая!» — заметил он. «Всегда-то она обо мне помнит, приготовит, что люблю. А ты принес с собой гитару?» — спросил он меня. «Да, гитару со мной. Ну, спой что-нибудь, а мы посидим да послушаем». Мне стоило громадного усилия заставить себя петь перед Распутином, Но я все же взял гитару и спел несколько цыганских песен. — Славно поешь, — одобрил он. — Душа у тебя есть, много души. А ну-ка еще! Я пропел еще несколько песен, грустных и веселых, причем Распутин все настаивал, чтобы я продолжал пение. Наконец я остановился. Вот... «Вам нравится мое пение?» — сказал я. «А если бы вы знали, как у меня на душе тяжело? Энергии у меня много, желание работать тоже. А работать не могу, очень быстро утомляюсь и становлюсь больным. А я тебя мигом выправлю. Вот поедешь со мной к цыганам, всю болезнь как рукой снимет. Бывал я у них, да что-то не помогло». Распутин засмеялся. «Со мной, милый, другое дело к ним ехать. Со мной и веселье другое, и все лучше будет». И Распутин рассказал со всеми подробностями, как он проводит время у цыган, как поет и пляшет с ними. М.Г. и ее мать были смущены и озадачены такой откровенностью праведного старца. «Вы...» «Не верьте!» — говорили они. «Это Григорий Ефимович все шутит и нарочно на себя наговаривает». Распутин за эту попытку защитить его репутацию настолько рассердился, что даже стукнул кулаком по столу и прикрикнул на обеих. Мать и дочь сразу притихли. Старец опять обратился ко мне. «Ну как, поедешь со мной?» — Говорю, вылечу, сам увидишь, вылечу, и благодарить станешь. — Да, кстати, и ее захватим с собой, — сказал он, указывая на МГ. Она сильно покраснела, а мать ее сконфуженно начала увещать Распутина. — Григорий Ефимович, да что с вами? Зачем вы на себя клевещете? Да еще и дочку мою сюда припутали. Куда ей ехать? Она... Все Богу с вами ходит молиться, а вы ее к цыганам зовете, нехорошо так говорить. — А что ты думаешь? — злобно посмотрел на нее и сказал Распутин. — Разве не знаешь, что со мною везде можно, и греха в том никакого нет? Чего расхудахталась? — А ты, милый, — заговорил он опять со мной, — не слушай ее, а делай, что я говорю и все хорошо будет. Предложение ехать к цыганам мне совсем не улыбалось, но прямо отказаться было нельзя, и я ответил Распутину на его приглашение уклончиво и неопределенно, ссылаясь на то, что нахожусь в пажеском корпусе и не имею права ездить в увеселительные места. Но Распутин настаивал на своем, уверяя, что он переоденет меня до неузнаваемости, и все останется в секрете. Окончательного ответа он все же не добился. Я лишь обещал позвонить ему вечером по телефону.